Светила луна, и Жюли увидела Артура. Он стоял в трех шагах от дверцы кареты и не сводил с нее глаз. Их взгляды встретились. Жюли отпрянула вглубь кареты, дрожа от страха. Как почти все неопытные молодые женщины, поистине чистые душой, она считала себя виновной в том, что невольно внушила любовь. Она испытывала какой-то непонятный ужас, вероятно, чувствовала, как она бессильна перед таким смелым натиском. Мужчина, и в этом самое его сильное оружие, обладает опасным преимуществом занимать собою все помыслы женщины, если ее воображение, живое по природе своей, испуганно или оскорблено преследованием. Графиня вспомнила совет госпожи Делестомер и решила всю дорогу не выходить из кареты. Но на каждой станции она слышала шаги англичанина, который медленно прохаживался вокруг кареты, а в пути назойливый шум колес его экипажа беспрерывно раздавался в ее ушах. Однако Жюли успокаивала себя тем, что муж защитит ее от странного преследования. А может быть, молодой человек вовсе и не влюблен в меня? Об этом она подумала в последнюю очередь. В Орлиане прусаки задержали каету графини, направили на какой-то постоялый двор и приставили к ней караул. Возражать им было невозможно. Они знаками объясняли всем путешественникам, что получен строжайший приказ никого не выпускать из карет. Два с лишним часа графиня, заливаясь слезами, провела пленницей, окруженная солдатами, которые пересмеивались, курили, то и дело, поглядывая на нее с оскорбительным любопытством. Но вдруг она увидела, что они с почтительным видом отходят от ее экипажа, и услышала топот лошадей. В несколько иностранных офицеров в больших чинах во главе с австрийским генералом окружили карету. «Сударыня», — обратился к жули генерал, — «примите наши извинения. Произошла ошибка. Вы можете безбоязненно продолжать путешествие. Вот вам пропуск, который предохранит вас в дальнейшем от каких бы то ни было притеснений». Графиня, дрожа, взяла бумагу и пролепетала что-то бессвязное. Рядом с генералом она увидела Артура в форме английского офицера. Ему-то, разумеется, она и была обязана своим быстрым освобождением. Что-то радостное и вместе с тем печальное было в его лице, когда он отвернулся, лишь украдкой осмеливаясь смотреть на Жули. С этим пропуском госпожа Деглемон приехала в Париж без всяких неприятных происшествий. Там ее встретил муж. Он был свободен от присяги императору, и его обласкал брат Людовика XVIII граф Д Артуа, которого король назначил наместником. Виктор Деглемон занял высокое положение в королевском конвое и получил чин генерала. Но в самый разгар празднеств в честь возвращения Бурбонов бедную Жюли постигла глубокое горе, повлиявшее на всю ее жизнь. Она потеряла маркизу де Листомер Лондон. Старуха умерла от радости. Ее разбил удар, когда герцог Ангулемский появился в Туре. Женщина, преклонный возраст которой давал право получать Виктора, Единственная родственница, чьи мудрые советы могли привести супругов к согласию, умерла. Для Жули это была тяжелая утрата. Не осталось посредника между нею и мужем. Она была молода, застенчива и предпочитала переносить страдания молча, лишь бы не жаловаться. Она считала своей обязанностью во всем покоряться мужу и не осмеливалась доискиваться причины своих мучений, ибо покончить с ними означало бы затронуть слишком интимные вопросы. Жюли боялась, что ее целомудрие будет оскорблено. Несколько слов следует сказать о том, как сложилась судьба господина Деглемона при реставрации. «Разве мы не встречаем в свете людей...» полное ничтожество которых — тайна для окружающих.